Глава 11. Через некоторое время в кабинете ректора находилось порядка 10 магистров. Всех я видела на вступительных экзаменах. Кроме того, здесь были Мэтр Орна и Беон, который уже не сидел, развалившись в кресле или на подоконнике, а стоял собранный и серьёзный. Декан поднял на уши всех, и теперь все, кто находился здесь, знали о моей огромной стихийной силе. Поначалу декан был очень не сдержан. Снова пытался обвинить меня во всех неприятностях, утверждая, что я украла каким-то образом эту силу. Однако под суровым взглядом ректора стал вести себя спокойнее. «Адептка просто не смогла бы провести необходимый ритуал для того, чтобы отобрать силу Дракхара», — спокойно говорил Драклорд Драгун. «Вы не хуже меня. Знаете, что ритуал невероятно сложный, и обычная девушка при всем своем желании его не осилит. Знаете, но от чего то забыли». Это было сказано с укором, и очень не понравилось декану. Он недобро сверкнул в мою сторону глазами, но больше я не поднимал эту тему, однако я поняла, что отношения с этим Дракхаром у меня точно не сложатся. Что же касается того, как именно получила силу адептка, мы и хотим это выяснить. Дайрон уже отправил запрос в архив и сможет получить информацию не позднее, чем в эти выходные, немного вопросительно сказал ректор и посмотрел на парня, после чего Дайрон кивнул. «Значит, он не соврал по этому поводу». «Не знаю почему, но эта новость порадовала». «Мне интересно другое», — продолжил ректор, обернувшись к декану воздушников. «Почему вы прибегнули к самому сложному методу проверки сил, если были уверены, что у девушки нет стихийной магии? Можно обойтись простым заклинанием поиска магии, а не погружать адептку в магический транс, да ещё и с полным погружением в стихию». «Так вот что это было. Полное погружение в стихию». Не особо приятное ощущение, я хочу сказать. «Вы велели проверить адептку?» «Я проверил так, как посчитал нужным», — безразлично ответил декан. Ректор усмехнулся и покачал головой. «Я не удивлён. Что можешь сказать о результатах проверки со своей стороны, да, Ирон?» «Она удерживала запах», — ответил парень. «При подобных проверках раньше это никому не было под силу». «Вот тут я даже удивилась. Как я могла это делать? Что-то я ничего подобного во сне не припомню». Ректор после этих слов нахмурился и задумался, глядя куда-то в пространство. «Удерживало запах», — повторил он. «Интересно. Раньше мы действительно ничего подобного не встречали. Её случай уникальный, однако мне бы не хотелось, чтобы вся Академия сразу обо всём узнала. Нам хватает расследования с Торенсом. Так что прошу всех не распространяться. Надеюсь, это понятно». Ректор обвёл взглядом всех присутствующих, но возражений не последовало. «А что касается ментальной проверки...» — продолжил ректор, обращаясь к Беону, но так и не договорил. «Никаких ритуалов в воспоминаниях девушки я не увидел», — ответил на невысказанный вопрос куратор. «Как и того, как именно она получила эту силу. В воспоминаниях есть только момент, когда она впервые её ощутила. Это было ещё на территории людей в Академии. Ощутила слабо и даже сама не поняла. Но я обратила на это внимание». «Ого! То есть Беон, даже не проникая в моё сознание специально...» Уже смог считать мои воспоминания? Мама дорогая, это плохо. Мне, конечно, нечего скрывать, но было очень неприятно, что в моей голове можно так просто копаться, и я даже не почувствую. Странно, а точнее, хорошо, что Бион про кольцо с драконитом ничего не сказал. То, что он его видел в моих воспоминаниях, я уже не сомневалась. Интересно, почему же тогда меня пугали ментальным воздействием, раз оно не несёт никакой опасности? Или есть ещё что-то, о чём я не знаю? «Вы что-то заметили, пока были ещё в своей академии?» — спросил ректор Мэтро Орна. «Нет, мы не проверяли адептов на наличие стихийной магии, просто потому что считали её наличие у людей невозможным». «Да уж, я тоже считала, что это невозможно». Декан такой ответ не особо удовлетворил. Но больше возмущаться и обвинять меня в краже силы он не стал. Поджал губы и сверлил меня недобрым взглядом, пока остальные решали, что со мной делать дальше. Сначала обсуждение шло в моём присутствии, но затем меня попросили выйти в коридор и подождать там. Мне сказали, что я узнаю о принятом решении позже и что некоторые моменты обсуждения мне слышать не следует. Правда, почему, я так и не поняла. К счастью, в коридоре никого не было, потому что всех адептов уже отпустили по домам. Однако от тишины мне стало ещё более волнительно и неприятно. Так что я забралась с ногами на каменный подоконник — и достала переговорное зеркальце в надежде, что смогу наконец достучаться до Бэль. Не знаю, сколько времени я провела одна в мрачном и холодном коридоре. Кажется, не меньше часа. У меня не было часов, а будильник я так и не купила. Бэль не отвечала. Зеркальце не реагировало на мои призывы, и вскоре я оставила попытки, полностью погрузившись в свои мысли. Реакция декана воздушников на то, что у меня есть стихийная магия, удивила меня. «Нет, не то чтобы она была необычной, но среди всех остальных магистров и даже ректора он единственный, кто так остро отреагировал на это. Теперь я уже не сомневалась, что у меня появилась сила ветра. Но откуда? Мы с девочками никогда раньше не замечали за собой проявление стихийной магии или вообще какой-либо магии. А тут вдруг ветер, да ещё такой сильный. Странно это. Может быть, дело в драконите? Жаль, что пока не у кого спросить». О кольце никто не знает, кроме Метра. Надеюсь, по крайней мере. Хотя кто знает? Может быть, Беон увидел его в моих воспоминаниях и уже передал информацию ректору и деканам. Может, хоть теперь что-то прояснится. Честно говоря, я не знала, как лучше поступить, поэтому отбросила эти мысли. Если Беон не знает о кольце или никому не расскажет, то я сама при удобном случае поделюсь этой информацией. Только надо подумать, с кем лучше поговорить. Не с Дайроном и не с деканом. Может быть, с ректором? Вспомнив о Менторе, я вспомнила и его слова. Она удерживала запах. Раньше никому это не удавалось. Что он имел в виду? Запах. Да, я помню, что буквально цеплялась за тот сладковатый аромат, который мне чудился в том странном сне, который назывался «Проверкой силы». Но не думала, что таким образом я могла его удержать. Что бы это могло значить? А тот горький запах в аудитории. Неужели я как-то могу взаимодействовать с запахами, совсем как Дайрон? Но нам говорили, что он такой один, и больше дракхаров, способных управлять ароматами, нет. Но я ведь не дракхар. Могла ли такая магия проснуться у меня? Снова столько вопросов и ни одного ответа. Я вздохнула, забралась на подоконник с ногами и устало положила голову на колени. Почему разговор о моём будущем проходит без меня? Что такого страшного или секретного там обсуждают, что не могут рассказать мне? Когда я уже подумывала постучаться в кабинет, дверь внезапно распахнулась, и в проеме показался ректор, Дайрон и куратор, как ни странно. А до меня донесся обрывок фразы. «В таком случае именно тебе нужно обучать ее стихийной магии», — сказал ректор. «Вполне возможно, она так же, как и ты, может как-то взаимодействовать с магией ароматов. Тебе нужно понять, как именно. Как ты понимаешь, никому другому мы не можем доверить обучение адептки. На этих словах я удивленно моргнула, а Дайрон посмотрел точно на меня. «Он что, назначен моим личным учителем? Только этого не хватало». «Беон, твоя задача — не допустить, чтобы другие адепты узнали о силе Адалин», сказал ректор, обернувшись к куратору. «Следи за мыслями адептов, и, если заметишь, что кто-то подозревает наличие у девушки стихийной магии, принимай необходимые меры». Парень усмехнулся. «В разумных пределах», уточнил ректор и тоже посмотрел на меня. Я встала с подоконника, отряхнула юбку и с замиранием сердца наблюдала, как ко мне приближаются три Дракхара. Такие разные, но в то же время похожие друг на друга, не внешностью, а сильной аурой. Хотя на мне был защитный браслет, даже с ним я ощутила мощную волну их энергии, которая чуть не сбила меня с ног. «Извини, Адалин, что заставили тебя ждать», — сказал ректор. Как ты уже слышала, твоим наставником будет Дайрон. Он расскажет тебе, как будет проходить ваше дальнейшее обучение. Ты будешь посещать лекции вместе со всеми адептами своей делегации. Настоятельно рекомендую тебе, пока не проявлять свою стихийную магию на занятиях, и вдали от своего наставника или куратора, чтобы избежать несчастных случаев. Значит, Бион тоже будет всегда рядом. Просто замечательно. Куратор усмехнулся моим мыслям. И я еле сдержалась, чтобы не посоветовать ему не лезть в мою голову каждую минуту. И сейчас он снова усмехнулся. «Как бы мне заблокировать от него сознание?» «Хорошо, я поняла». Я кивнула ректору. «Замечательно. Пока не рассказывай никому о своих способностях. В выходные вы с Дайроном отправитесь в столицу, но никто не должен об этом знать. Для твоей же безопасности». «Мы скажем всем, что у тебя отработка у декана воздушного факультета. Все знают, что магистр Дорнвирк держит провинившихся у себя до позднего вечера. Так что это не должно вызвать вопросов, а у тебя будет хорошее алиби». Я кивнула, принимая информацию. «Если не хотят, чтобы я говорила о своих способностях, то и не буду. Всему своё время». «Я рад, что ты адекватно воспринимаешь информацию», — ректор улыбнулся. «А что, могло быть и по-другому?» «В таком случае оставляю вас. Нам с магистрами и мэтром ещё нужно уладить некоторые вопросы. Расписание завтрашних лекций тебе передаст Беон. Всего хорошего, адепты». Развернулся и пошёл обратно в кабинет, закрыл за собой дверь. Я же осталась наедине с двумя дракхарами, которые неотрывно смотрели на меня. Молчание немного затянулось, и под этими взглядами мне стало как-то неуютно. «Ну правда, почему бы им просто не рассказать мне, о чём они там разговаривали в кабинете, и не разойтись?» «Время-то уже позднее. Я только сейчас заметила, как в коридоре разом зажглись магические светильники, а за окном практически село солнце. Да уж, вот этот день сегодня выдался. На неделю хватит». «Беон, отдай Аде расписание, и можешь идти», сказал Дайрон, посмотрев на куратора и скрестив руки на груди. «Расписание я дам, но девушку проводить ещё нужно», парень хмыкнул. «А я, как куратор, я сам её провожу». Отрезал Дайрон, даже не обернувшись. Словно моё мнение тут вообще никого не интересует. Почему-то я думала, что Беон начнёт спорить или настаивать, что это обязанность куратора, или вообще одну по итогу отправит. Но он снова лишь хмыкнул, протянул мне скрученное трубочкой расписание, пожелал спокойной ночи и пошёл по коридору, засунув руки в карманы и что-то насвистывая себе под нос. Интересно. Вообще-то я надеялась, что Беон как куратор расскажет, как будут проходить наши занятия вне учебного процесса, Но, видимо, он решил возложить эту миссию исключительно на Дейрона». Проследила, пока парень не скроется за поворотом, и посмотрела на Ментора. Сейчас, в свете одних только магических светильников, его лицо казалось ещё более хищным, жёстким, а глаза приобрели какой-то нереальный колдовской оттенок, мерцая в этом свете и завораживая. «Уже поздно», — сказал парень после минуты молчания. «Пойдём, доведу тебя до дома. Да я и сама могу дойти». — сказала я, забирая сумку с подоконника. — Не сомневаюсь, но только не сейчас. Разгуливать в тёмное время суток запрещено. — Тогда как ты собираешься меня провожать? — хмуро спросила я. — Или на ментров это правило не распространяется? — Ты задаёшь слишком много вопросов, — ответил он. Взял меня за руку и потянул в тот же коридор, куда недавно пошёл Беон. От его прикосновения по коже будто прошёл разряд тока. Я даже забыла возмутиться, что задавать вопросы в такой ситуации вполне нормально. А как иначе? Я всё же совладала с собой. Ректор сказал, что ты расскажешь мне о совместных занятиях, но я что-то ничего не слышу. Расскажу позже, когда доведу до дома». Дальше Дайрон шёл молча. А я не стала ничего больше спрашивать. Видно было, что парень на диалог не настроен, и отправлять меня одну тоже не намерен. Потом так потом. Думала, Дайрон пойдёт через центральный вход на лестницу, ведущую вниз. Но он прошёл дальше и свернул на небольшой балкон, откуда открывался потрясающий вид на ночной городок Академии и само здание. Я не поняла, зачем он привёл меня сюда, и немного залюбовалась. Сейчас городок выглядел спокойно и мирно. Никого на улицах не было, и только горевший в окнах домов магический свет и уличные фонари создавали уютную атмосферу. Пока любовалась видом, успела позабыть, что пришла сюда не одна. Когда обернулась, чтобы спросить, зачем мы сюда пришли, то заметила, что за спиной парня видны крылья. Большие фиолетовые, окутанные чёрно-фиолетовой дымкой в цвет его глаз, которые сейчас светились и смотрели на меня так, будто гипнотизировали. Никогда не видела таких глаз и не могла даже взгляда оторвать. И прежде чем я успела хоть что-то спросить, Дайрон подхватил меня на руки, шепнул «держись крепче» и взмыл воздух, оставляя Академию далеко позади. Я даже пикнуть не успела. Просто обхватила обеими руками шею парня и прижалась к нему всем телом, насколько это было возможно. Но он и сам держал меня крепко и отпускать не собирался, и я надеялась. Сумка пока ещё висела на плече, но от сильных порывов ветра грозилось вырваться из рук и рухнуть на землю. Но это было последнее, о чём я вообще думала, ведь сейчас я летела на невероятной высоте, а подо мной простирался целый город. Пусть небольшой, но мне хватило. Мы пролетели над рекой с широким мостом. Миновали несколько отдельно стоявших башен, но привлекло меня не оно, а бескрайнее ночное небо, на котором горело несколько тысяч звёзд. Они мерцали, завораживали и создавали невероятную атмосферу. Взглянула на парня и затаило дыхание. Его глаза отражали то самое звёздное небо, по которому мы пролетали. Это было что-то непередаваемое. Дайрон тоже смотрел на меня внимательно, жадно, Словно старался подметить любую мою эмоцию и запечатлеть в памяти. Придумываю, конечно, но сейчас хотелось поверить во что-то невероятное. Даже в то, что я хоть немного интересна этому странному и холодному дракхару, которого в последнее время стало как-то слишком много. Не сразу заметила, что мы начали снижаться, и через несколько мгновений парень мягко приземлился рядом с входом в мой дом. Сейчас он единственный был без света и выглядел очень недружелюбно. Захотелось даже пригласить Дракхара к себе. Вот только я быстро отмела эту мысль. Что за ерунда лезет мне в голову? Мне держаться от него надо на расстоянии, а не в гости приглашать. Так что тряхнула головой, отгоняя непрошенные и странные мысли, подождала, пока парень поставит меня на землю, и отступила к дому. «Спасибо», — сказала я, заправив за ухо выбившуюся прядь, «за то, что помог добраться до дома. Не за что». Он кивнул и засунул руки в карманы, продолжая смотреть на меня со странным выражением лица. Вот бы узнать, о чём он думает. «Так что там с занятиями?» Снова попыталась узнать я. «Ты обещал рассказать. Завтра. Это не тема для обсуждения на улице. Если, конечно, ты не хочешь пригласить меня в дом... Нет, это лишнее», — поспешила ответить я, пока любопытство не перевесило здравый смысл. «Что-то странно я себя чувствую рядом с этим парнем, и мысли появляются, не свойственные мне». Ведь мне хотелось пригласить его внутрь дома, и это пугало. «Тогда до да, завтра. Иди в дом. Я хочу убедиться, что ты внутри, и защита активирована». Я не стала спорить. Наоборот, поспешила последовать совету и поскорее отойти от парня. Очень странно. Я знала, что нужно держаться от него, если не как можно дальше, то хотя бы на расстоянии, но сейчас меня непреодолимо тянуло к нему. И я никак не могла найти этому логического объяснения — а потому просто сбежала и закрыла за собой дверь. Некоторое время я просто стояла, прислонившись спиной к двери и слушая, что происходит снаружи. Там было тихо. Наверное, Дайрон уже улетел. Испытала небольшой укол разочарования и прошла в комнату, поставив сумку на стул и выглянув в окно. Правда, тут же замерла, так как Дайрон всё ещё был на улице и смотрел на мой дом. Но как только увидел меня в окне, за его спиной появились крылья, а через секунду он вновь взмыл в небо, растворяясь в ночи. Я же прикусила губу и задумалась. Что сулят мне наши совместные задания? Что будет со мной? Ведь у людей раньше не было стихийной магии. Как со всем этим справиться? Думала и даже не сразу заметила странный зуд на коже в районе сердца. Ночью спала плохо. Да что там, можно сказать, совсем не спала. Сначала продолжала смотреть в окно, провожая крылатую фигуру. Затем просто долго любовалась ночным небом, словно ожидая, что Дайрон решит вернуться. Вот только зачем не смогла ответить даже себе. Затем забралась с ногами на подоконник и думала обо всём. О том, что произошло днём. Что за сонная болезнь такая, запахи, которые я по неизвестным причинам ощущаю. Могу ли я ими управлять, как Дайрон? Этого я не знала, и Дайрон, скорее всего, тоже. А Дракхария тоже думала. Много. Непозволительно даже. Вот почему с ним не может быть всё просто? Если он всего лишь хочет отомстить мне за уязвлённое в кофейне самолюбие, то для чего идёт таким долгим путём? Если давно простил, тогда зачем играется? То держит на расстоянии, смотрит так, что мороз по коже пробегает и заставляет желать поскорее от него отделаться, то наоборот, подпускает к себе непозволительно близко и проявляет заботу. В своей манере, конечно, но это именно забота хотя я могу выдавать желаемое за действительное, ведь я понятия не имею, что у Дайрона на уме». Зачем он меня на руках нес? Вполне мог оставить с Беоном как с Куратором и уйти по своим делам. Уверена, что у ментора их навалом, а он со мной возился и не рассказал ничего. Теперь вот сиди и думай, и как вести себя с ним дальше. Почему так сложно, а? Затем, когда время уже приближалось к полуночи, я все же решила собрать сумку на утро, добраться до душа и хоть немного поспать. Правда, в душе меня ждала неприятность. И нет, она не была связана с краном или водой. Просто в том месте, которое совсем недавно зудело, появилось какое-то тёмное непонятное пятнышко. Небольшое совсем, но именно оно и зудело. Будто мало мне было неприятностей. Посмотрев на него в зеркало, я не на шутку испугалась. Вот что это? Какая-то болезнь, аллергия, проклятие. Может, так проявляется та загадочная сонная болезнь? или последствия какого-то магического воздействия. Откуда мне знать, что эта проверка, которой меня удостоили, не прошла бесследно? Или ментальная магия Беона что-то такое оставляет? Я ведь человек, не Дракхар. Вполне возможно, какая-то их магия может плохо на мне сказаться. После этого неприятного открытия о том, чтобы идти в кровать, не могло быть и речи. Я надела длинную ночную сорочку и наматывала круги по комнате, держа руку над сердцем, в том самом месте, где был зуд пока слабый и практически не доставляющий дискомфорта. Но я догадывалась, что это только начало. Что же мне делать? Сказать кому-то об этих симптомах, но кому, Дайрону или Мэтру? Может, вообще лучше в лекарское крыло сходить или Дору попробовать найти между занятиями? Вдруг она знает, что это такое? Но если вдруг сонная болезнь, то значит, она заразная. И находиться мне рядом с кем-то опасно. Хотя я не слышала чтобы у Торренса или у других заболевших были какие-то тёмные пятна на теле. Но, может, мне просто не всё сказали?» Продолжая ходить по комнате, я вспомнила, что хотела проверить кольцо, спрятанное в сумке. Достала её из шкафа, призвала шкатулку, чтобы не искать её в пространственном кармане, открыла и побледнела. Кольца там не оказалось. «Как?» — прошептала я ошарашенно и снова посмотрела шкатулку и сумку, но его не было нигде. Получается Здесь всё же кто-то был, и этот кто-то точно знал, что искать. Ну или почувствовал драконит. Боги, что теперь делать? Вариантов, кто мог так сделать, было немного. Раз на доме стоит защита, то это либо мой второй постоялец, которого я так и не видела, либо кто-то из менторов. Ведь, насколько я помню, они спокойно могут входить в любой дом, несмотря на поставленную защиту. Но кому из них это могло понадобиться, кроме Дайрона? Да и ему зачем? Если только иметь надо мной власть или шантажировать. Я чуть не всхлипнула от обиды. «Ну почему в этой академии всё идёт наперекосяк? Я ведь надеялась, что, сбежав от дяди, все мои проблемы закончатся, но их стало только больше». В итоге просидела на окне до рассвета, кусая губы и изматывая нервы. К утру я была невыспавшейся, нервной и взволнованной, но хотя бы смогла встать вовремя, даже без будильника, просто потому что не ложилась спать. К моему удивлению, есть не хотелось. Я пропустила и обед, и ужин, но на нервной почве кусок в горло не лез. Однако я благоразумно решила дойти до столовой и хоть что-то съесть, иначе я могу просто свалиться на лекции, чего точно не хотелось допускать. Голод в сочетании с недосыпом <как> может плохо сказаться не только на организме, но и на самочувствии. Поэтому я оделась пораньше и уже собиралась выходить, как в дверь постучали. Интересно, кто бы это мог быть? Открыв дверь, я с удивлением посмотрела на гостей. Ими оказались Верония и Кайло, которые жили в соседнем домике. Они выглядели взволнованными и решительными, что заставило меня напрячься. Я думала, они хотят спросить что-то о новых правилах или зачем меня Дайрон увел из столовой, но их вопрос застал меня врасплох. «Ада, что у тебя с ментором?» — спросила Верония. «А что у меня с ним?» — не поняла я. «Мы видели, что он вчера принёс тебя сюда на руках, по воздуху. Вот только этого мне сейчас не хватало». Я закусила губу и пыталась придумать, что сказать, точнее, как соврать. Говорить правду о том, что вчера я была у ректора, где решалась судьба моей внезапно проявившейся стихийной магии, не хотелось, точнее, нельзя. Как и о том, что теперь я буду проводить много времени с этим ментором и заниматься с ним лично, поэтому он и решил меня проводить до дома. Пока я размышляла над ответом, Верония огляделась и приблизилась к двери. Но внутрь дома она не зашла, так как я её не приглашала. «Только не говори, что ты с ним встречаешься», — шепнула она и снова огляделась. Вдалеке на занятия шли несколько дракхаров, но они были заняты разговором и не обращали на нас внимания. «От такого заявления я даже растерялась». «С чего ты взяла? Людям нельзя общаться с дракхарами в таком ключе. Ты же сама знаешь». «Знаю», — она кивнула и вздохнула. «Я подумала, что, может быть, ты узнала какой-нибудь способ, благодаря которому можно, ну, быть с ними». И тут я вспомнила что именно она постоянно интересовалась случаем запретной любви человеческой адептки и Дракхара. Она краснела и смущалась, но спрашивала об этом с завидным упорством. «Боги, неужели она уже кого-то приметила?» «Верония, ты что?» — встряла в разговор Кайла, тоже говоря шепотом. «Нам нельзя даже думать об этом, а ты?» «Я думала, мы пришли предупредить Аду, что так нельзя делать. Предостеречь её, а ты, оказывается...» «Да, я хочу выйти замуж за Дракхара», — с вызовом сказала девушка и посмотрела на одногруппницу так, что та сразу передумала ей возражать. «Что?» — Кайла удивилась и отступила на шаг от подруги. Рони, ты серьёзно? Это же запрещено!» «Я уверена, что есть способ обойти этот глупый запрет», — ответила Верония. «И я хочу узнать, какой именно». Я не знала, как реагировать на такое заявление. Я думала, что мне начнут читать норвоучения, а оказалось, что ко мне пришли за советом. «Верония, у меня ничего нет с Дракхаром» сказала я осторожно. «Но он же тебя на руках нёс». Не унималась она. «Ну и что?» «Да, нёс, я и не отрицаю». Я кивнула. Но там была вынужденная мера. Помнишь, он нашёл меня в столовой и отвёл к ректору. Меня допрашивали по поводу Торренса. «И что?» — не отставала Верония. «Это повод носить тебя на руках?» «Нет, конечно». Я покачала головой. Просто приехал дознаватель, опрашивали очень многих дракаров. Никого не отпустили раньше времени». Нас водили по разным аудиториям, где находился Торренс, и всё дело затянулось до позднего вечера. А по новым правилам ходить по территории в такое время запрещено. Чтобы мне не нарваться на отработку, меня и перенесли домой таким способом». Верония не поверила. Это было видно невооружённым глазом. Она снова начала допытываться, что меня связывает с ментором. «Да что ж, с ней так сложно». На третьем объяснении, таком же, как и два предыдущих, у меня сдали нервы. «Верония, у меня нет ничего ни с одним дракхаром. Такие союзы запрещены, и если в него вступить, то просто лишишься жизни. Я ещё в своём уме и настоятельно тебе советую выкинуть эту бредовую идею из головы. О чём ты вообще думаешь? Мы сюда учиться прибыли, а не романы крутить, которые ничем хорошим не закончатся». Сказала и очень надеялась, что в этот раз слова возымеют эффект и дойдут до девушки. «А то что-то мне её навязчивая идея не нравилась, совсем не нравилась». И Кайли, по всей видимости, тоже. Девушка смотрела на подругу со смесью удивления и ужаса и, кажется, всерьёз подумывала обратиться к мэтру. Я же нахмурилась. Верония, конечно, уже задавала такие каверзные вопросы, связанные с Союзом Человека и Дракхара. Но сейчас это поведение на неё не было похоже. Но, может, она просто сейчас показала себя настоящую, свои истинные цели и желания. А может, тут дело в чём-то ещё? Точно, — переспросила она. Жаль. Я надеялась, ты мне поможешь». Развернулась и пошла в сторону главного корпуса. «Мы же с Кайлой так и остались стоять на крыльце моего дома и ошарашенно смотреть след удаляющейся девушки». «И что это сейчас было?» спросила я у Кайлы. «Не знаю», — ответила она. «Вечером она ничего такого не говорила. Удивилась, что тебя ментор на руках до дома донёс и испугалась, что ты могла пренебречь предостережением мэтра. А тут, получается, сама об этом думала. Странно как-то». «Согласна. Поведение нетипичное даже для неё». «А ничего не было необычного?» — спросила я. «Ну, там, может, в гости заходил кто, или вы на улице с кем-то пересеклись?» «Да вроде нет», — девушка пожала плечами. «Мы после объявления ректора сразу домой пошли. Но вот вечером, после того, как ментор тебя принёс, он прошёл мимо нашего дома и остановился на несколько мгновений. Смотрел на наш дом, и мне даже показалось, что он собирался подойти, но лишь махнул рукой и пошёл дальше». «Махнул рукой?» — переспросила я. «Ну да, в сторону дома, но вроде никакой магии не применял». «Махнул в сторону дома. Странно. Не мог ли он таким образом применить магию, которую люди могли просто не заметить? И могла ли она повлиять на Веронию?»